Глава 20 Велик был год, и страшен год по Рождестве Христовом 1918, но 1919 был его страшней. В ночь со 2 на 3 февраля у входа на цепной мост через Днепр человека в разорванном и черном пальто — с лицом синим и красным, в потеках крови. Волокли по снегу два хлопца, а пан Куренной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только ухал. тяжкой и впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сипло «Ухо!» «А, морда!» — иступленно кричал пан Куриной. «К штабелям его на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я тебе покажу! Что ты, рубив за штабелем? Шпион!» Но окровавленный не отвечал яростному пану куренному Тогда пан Куриной забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан Куриной не рассчитал удары, молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то в ней крякнуло, и черный не ответил уже ух. Повернув руку и мотнув головой, с колен рухнул набок, и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя из топтанной и унавоженной земли. Пальцы крючковато согнулись и загребли грязный снег. Потом в темной луже несколько раз дернулся лежащий в судороге и стих. Над поверженным шипел электрический фонарь, у входа на мост. Вокруг поверженного метались встревоженные тени гайдамаков с хвостами на головах, а выше было черное небо с играющими звездами. И в ту минуту, когда лежащий спустил дух, звезда Марс над слободкой под городом вдруг разорвалась в замерзшей выси, брызнула огнем и оглушительно ударила. Вслед звезде черная даль за Днепром, даль, ведущая к Москве, ударила громом тяжкой и длинно, и тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом. И тотчас синяя гайдаматская дивизия тронулась с моста и побежала в город, через город и навеки вон. Следом за синей дивизией волчьей побежкой прошел на померзших лошадях курень козыря Лешко, Проплясала какая-то кухня, Потом исчезло все, как будто никогда и не было. Остался только стынущий труп еврея В черном у входа на мост, Да утоптанные хлопья сена, Да конский навоз. И только труп и свидетельствовал, Что Петурра не миф, Что он действительно был. Дзень! Трень, гитара, турок, Кованный набронный фонарь, Девичьи косы, метущий снег, Огнестрельные раны, Звериный вой в ночи мороз. Значит, было. Он грит до работы, В гритце порваны чоботы. А зачем оно было? Никто не скажет, заплатит ли кто-нибудь за кровь. Нет. Никто. Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю, выйдут пышные всходы, задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешево кровь на червонных полях. И никто выкупать ее не будет. Никто.